Третья серия. По первым прикидкам, сказал врач, смерть наступила около двух ночи, ну, плюс-минус час. И больше ничего, осведомился Опер. Больше ничего, вздохнул врач. Проникающее ножевое ранение. Ш что тут еще скажешь? Ладно, грузите труп, распорядился Опер, и повернулся к лейтенанту Высеку, когда врач отошел. У тебя-то есть дополнительные соображения? в ы с и к хмурился. Не назову это соображениями, осторожно проговорил он. Но ехал этот человек издалека, снизов Волги, я бы даже предположил, возможно, от самой Астрахани. Твои причины так считать? Поглядите, у него подошва от одного ботинка стала отходить. Он ее подклеивал и для надежности пропустил вот эту веревочку. Веревка точь в точь из тех, из которых плетут р ы б а ц к и е сети. И вот, смотрите, через каждые 10 с а н т и м е т р о в идут узелки, будто п е р п е н д и к у л я р н о этой веревке были завязаны другие. Получается, во-первых, что веревку эту наш покойник отрезал от края сети, во-вторых. Высек со значением глянул на Опера. Сеть это была на крупную рыбу. Выглядит покойничек хреново, но деньги, судя по всему, у него были. Мы же и п ы т а н н и карман для денег в его пиджаке видели в с п о р э т й бандитами. Кстати, костюм у него хороший, немецкий, и брюки и пиджак. Но ну, во всяком случае денег, чтобы заменить ботинки, ему хватило бы. Так почему он первым делом помчался в наш район, не завернув в магазин, и почему он ночью оказался в таком неожиданном месте возле прудов? По всему выходит, что у него было до зарезу срочное дело. Сейчас опер радуется, наверное, что не подпустил в пределы слышимости лишних свидетелей. А насчет красного химика, ты прощупай. Кто там сейчас живет и какие ученые какими темами занимаются? Сегодня же аккуратно все выясни, чтобы к вечеру у меня был полный отчет. Высик окинул взглядом пруды и направился к врачу. Со вскрытием постарайтесь как можно быстрее, Игорь Алексеевич. Я вечерком к вам загляну и хотелось бы иметь первые данные. Да, да, конечно, обязательно. Врач созерцал тело с каким-то странным выражением в глазах. Высик с любопытством взглянул на врача, но спрашивать, что такого неожиданного Игорь Алексеевич увидел в покойнике, не стал. Придет время сам объяснит. Высик пошел прочь, поманив к себе одного из подчиненных. Да, с е р г е й м а т в е е и ч а ты вот что, Илья? Ты отдохни часок, если совсем не в м о г о т у а потом отправляйся по всем окрестным самогонщикам. У каждого возьмешь по бутылке его продукции. Все бутылки мне доставишь, и чем скорее это сделаешь, тем лучше. Вам для чего-то образцы нужны? Вот именно. Так могут и побояться мне дать. Отнекиваться буду, что никогда не гнали. А ты скажи, что я просил. Хмыкнул Высик. И еще заверни насчет того, что мол милиция тоже люди. О, все понял! Широкую улыбкой отозвался Илья. Вернувшись в отделение милиции, в свой кабинет Высик устал и растянулся на диванчике и закрыл глаза. В дверь постучали. Товарищ начальник, доложил дежурный. На счет этой кражи на рынке э, подписать бумаги надо. Арестованных сейчас уже в район отправляем. Давай подпишу, сказал Высик. И что у нас там еще есть? По мелочи. Он подписал все документы для паспортного стола и з а мер над последним. Берестов Николай Васильевич. Ну точно как Гогля о зовут. Что же с этим было связано? Ах да, Опер ему сказал. Тут такой Берестов Николай Васильевич вернулся. Тоже лейтенант с демобилизацией задержался, потому что на Дальнем Востоке трубил. Участвовал в разгроме квантунской армии, не п о ш е к й т е Так я велел его документы придержать, чтобы ты для начала к нему пригляделся. Незря же его задержали на полгода, чтобы он у китайцев поработал военным инструктором. Может подойдет в твои з а м е с т и т е л и Высек позвал дежурного. Почему только документы? Берестов должен был лично явиться, а он явился, доложил сержант. Документы сдал и ждет уже два часа. Через минуту вошел Берестов. Вытянувшись по струнке, он о т р а п о р т и р о в а л Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Берестов Николай Васильевич прибыл по демобилизации с дальнего востока. Имею приказ явиться к вам и поступить в подчинение на службу в милицию. Если, конечно, вам подойду. А сам ты как думаешь, подойдешь или нет? Ухмыльнулся в ы с и к привстав и жестом пригласив Берестова сесть на стул напротив его стола. Берестов присел. Да лучше бы не подошел товарищ старший лейтенант к мирной профессии вернуться охота, сказал он. Может отпустите? В милицию все равно не пойду. Я механиком был хорошим, вот я пойдешь. Куда ты денешься? Перебил его высек. Против приказа не попрёшь. И документы все твои у меня лежат. Велено не отдавать, пока ты не согласишься. А без документа человек не человек. Высик твердо решил, что заполучит Берестова в милицию. Знаешь, что у нас творится? Сплошной бандитизм. А людей не хватает, добавил он. Я подумаю, сказал Берестов. Подумай, отозвался Высик. Вскоре появился Илья, принес пять бутылок самогона. Вот, гордо отрапортовал он. Если надо будет еще. Поищу, но будем надеяться, этого хватит, буркнул Высик. Он выстроил бутылки на столе редком и какое-то время созерцал их: чуть желтоватый свекольный, прозрачный картофельный, яблочный с его особым сквозным ц в е т о м Пожалуй, вот этот, сказал он, и вытащив пробку, понюхал его. Кивнул сам себе, а потом на всякий случай проверил на запах и остальные четыре бутылки. Да, этот. Где ты его брал? Этот э -э, за столярным цехом по дороге на Вронину у Попковых, доложил и л ь я У меня все зафиксировано. Высик направился к Попковым, в заметно улучшившимся н а с т р о е н и и д у х а Он даже пытался что-то насвистывать, шагая по дороге. Высик отворил калитку крохотного полисадничка при доме. Залаяла собака. Сразу выглянул сам хозяин Фрол Николаевич Попков. Увидев Высика, он постарался изобразить на своем квадратном лице дружелюбную улыбку, но глаза у него сразу забегали. Здравия желаю, товарищ начальник. И тебе того же. Высик, не дожидаясь приглашения, зашел в дом, стал оглядываться в передней комнате, приотворил одну дверь, другую. Ты согласен, что не г о ж е бандитам и м и л и ц и и пить из одного источника? С улыбочкой выпросил Высик. От этой улыбки, на первый взгляд казавшейся такой открытой и дружелюбной У Попкова по спине забегали мурашки. Согласен, конечно, но откуда мне знать? У покупателя не спрашивают. Врешь, сказал Высик. Все ты отлично знаешь. О, может, ошибка о ч какая вышла? Пробормотал Попков. Никакой ошибочки. Самогон не водка. Мелкий производитель всегда оставит свой след в запахе, окраске или прочем. И только у тебя одного на всю округу точно такой же самогон по запаху и цвету, какой обнаружили в бандитском убежище, где сбежавшие бандиты его недопили. Так, да как же мне, как же мне им не продать? Да как отказаться? т о взмолился Попков, зарежут, ведь бандиты сами знают. А ты не отказывайся, не отказывайся. Но обо всем докладывай мне. Заметь, о том, что самогонка твоя, знаю лишь я один. Я тебя лично прикрою от всех неприятностей, но я хочу знать все. Все. Если ты попробуешь водить меня за нос, попробуешь хоть о чем-нибудь умолчать, сам не представляешь себе, что с тобой будет. Ты все понял? спросил Высик. Все. Выдавил из себя Попков. Молодец. Если кто поинтересуется, почему я к тебе заходил, скажешь. Чтобы вынести п о с л е д н е е п р е д у п р е ж д е н и е мол, не перестанешь гнать самогон, посажу. Высик кивнул и, не говоря больше ни слова, вышел из дома. До врача Высик добрался на закате. Игорь Алексеевич, как всегда, встретил его в жилом флигельке при больнице, проводил в большую комнату проходную, служившую врачу и кабинетом и столовой и лабораторией. Ну. Поинтересовался Высик. Удалось что-нибудь выяснить? Ну, Кое-что удалось, ответил он. Не знаю, пригодится вам это или нет, но, впрочем, несобычно й л и процедуры начать. Разумеется, охотно согласился Высик. Врач развел спирт в мензурке, поставил две стопочки. Я вас еще кое чем порадую, сказал он. Настоящим заломом удалось т у т р а з ж и т ь с я О! Он о т л у ч и л с я на секунду и принес рыбину в полметра длиной, завернутую во много слоев вощёной бумаги. Высек привстав наклонился над роскошной сельдью. Черноспинка, да, она самая свежайшая нынешнего засола. А жирная какая, поглядите! Начинаешь разделывать, жир по пальцам течет. И жир-то какой, а янтарный, душистый. Сейчас разделаем ее и обязательно разделаем, согласился Высик. Только давайте сперва по стопарику, чтобы разделка спорилась. Врач налил спирту себе и гостю, приподнял свой стакан в приветственном жесте и выпил. Я люблю я горы. Высик и чокнуться с ним не успел, хмыкнув, он слегка двинул своим стаканом в легком намеке на приветственный жест. И одним махом опрокинул в себя его содержимое. Приняв постапарику, они принялись разделывать с е л ь д ь Так что показало вскрытие? Осведомился в ы с и к На счет причины смерти все ясно. Добавить нечего. Проникающее ножевое ранение, удар в область сердца. Я все подробно расписал. п р о ч т е т е А вот насчет коечего другого у этого человека был рак. с ного мозга с обширными метастазами он был уже не ж и л е ц на этом свете я дал бы ему от силы месяца два врач украсил залом колечками лука и снова разлил спирт за что выпьем спросил врач высек вдруг расслабился и откинулся на спинку стула а за то выпьем дорогой Игорь Алексеевич чтобы вы мне врать перестали то есть врач отпрянул от стола и побледнел Не упомню я с л у ч а я чтобы вы со мной чокнуться забыли, когда пьете. А сейчас вот не чокнулись. Когда первую н и ч о к а испьют, правильно напомин д у ш и Если только что умер кто-то тебе близкий, друг или родственник. И еще, может вы мне объясните, откуда у вас взялся настоящий каспийский залом, если вам его лично кто-то не привез? Знали вы убитого, и это у вас в гостях он побывал перед тем, как на нож нарваться.